Глава тридцатая Пальцы у Торока так дрожали, что он никак не мог справиться с затычкой от рожка с лекарственными снадобьями. Почему же он не сделал этого раньше? Теперь волк безостановочно метался у входа в жилище, а люди племени ворона ждали, когда же Торок, наконец, выйдет оттуда, а он все пытался вытащить затычку. «Помощь нужна!» Рен всунула голову в жилище. Она была очень бледна, под глазами черные круги. Торок сунул ей рожок, и она мгновенно вытащила черную дубовую затычку зубами. — А что это тебе вдруг понадобилось? — спросила она, отдавая рожок Тороку. — Так, нужно кое-что. Для меток смерти. На нее он старался не глядеть. Она охнула как у того человека на ледяной реке?» Торок молча кивнул. «Но он знал, что умирает. А ты вполне можешь остаться в живых». «Откуда ты знаешь? Нет, я не хочу рисковать своими душами. Не хочу, чтобы они разлетелись в разные стороны и скитались потом неприкаянные. Не хочу превратиться в злого духа». Рен наклонилась, почесала волка за ушами. Потом сказала. «Наверное, ты прав». Торок видел за ее плечом над поляной медленно светлеющий синий край небес. За ночь тучи, скатившись с высоких гор, накрыли лес толстым снеговым одеялом. «Хорошо бы знать», — думал Торок, «снег поможет мне или помешает». Он высыпал немного красной охры на ладонь и попытался смешать ее со слюной но во рту у него так пересохло, что даже плюнуть он не смог. И Ирен предложила. — Давай я. Она наклонилась, плюнула ему на ладонь, потом растопила немного снега в ладони и добавила в получившуюся кашицу. — Спасибо, — пробормотал торек. Дрожащей рукой он вывел круги у себя на пятках, на груди и на лбу. Выводя последний круг на лбу, он даже закрыл глаза, точно от боли. В последний раз ему пришлось делать это для умирающего отца. Волк подошел и привалился к его ногам, втирая свой запах в новые штаны Торока. Потом коснулся лапы его руки, словно говоря, «Я с тобой». Торок наклонился и потерся носом о его морду. «Я знаю». «Держи». Рен протянула ему мешочек из кожи ворона. Я добавила туда еще немного кипрея и посоветовалась сэйун насчет отворотных чар. Они должны подействовать, и тогда медведь не сможет почуять на нуак». Торок привязал мешочек к поясу. Метки смерти уже начинали стягивать кожу в тех местах, где он нарисовал охрой круги. «И это ты тоже возьми с собой». Рен протянула ему маленький коробок из бересты. — Что это? — она удивилась. — Но это же то, о чем ты просил. Я над этим почти всю ночь просидела. Тороку стало стыдно. Он совсем позабыл о своей просьбе. Интересно, что бы тогда вышло из его планов? — Я туда еще немного очищающих трав добавила, — сказала Рен. Зачем? «Ну, если если ты убьешь этого медведя, то станешь нечистым. Это ведь все-таки медведь, все-таки тоже лесной охотник, даже если у него внутри и сидит злой дух, и тебе надо будет себя очистить». «Как это похоже на Рен! Какая она все-таки молодец! Обо всем успела подумать». И как здорово она сумела его подбодрить своей уверенностью. Значит, надежда у него все-таки есть. Волк нетерпеливо заскулил, и Торок, несколько раз глубоко вздохнув, двинулся к выходу. Но тут же вспомнил, что забыл в жилище свой рожок с охрой и вернулся за ним. А когда снова вышел, наконец, на поляну, на ходу пытаясь убрать рожок в мешочек с лекарственными травами, рожок выскользнул у него из непослушных пальцев и упал на землю подобрал его финкедин вождь вышел проводить его сам передвигаясь на костылях рассматривая рожок лежавший у него на ладони финкедин вдруг словно окаменел это принадлежало твоей матери тихо сказал он торок удивленно захлопал глазами откуда ты знаешь Финкедин не ответил и, возвращая Тороку рожок, сказал лишь: Никогда не теряй его. Торок сунул рожок в мешочек. Ему показалось, что это довольно странное напутствие перед столь ответственным делом. Уже повернувшись, чтобы уйти, он вдруг снова услышал голос Финкедина. Торок, что? Если останешься в живых, знай тебе всегда найдется место в нашем племени, если, конечно, ты сам этого захочешь. Торок был настолько потрясен услышанным, что ничего не смог сказать ему в ответ. А когда наконец пришел в себя, Финкедин уже шел прочь, и лицо его было таким же непроницаемым, как всегда. Вершины высоких гор... Уже позолотили солнечные лучи, когда Торок по глубокому снегу подошел к провожавшим его людям. Ослак вручил ему спальный мешок и бурдюк с водой, рен, топор, колчан со стрелами и лук. Как ни странно, но Хорд помог ему закинуть все это за спину. Он все еще сердито посматривал на Торака. Но, похоже, смирился с тем, что не ему предстоит искать священную гору. Саиун изобразила над головой Торака какой-то магический знак, затем точно такой же над головой волка. — Пусть наш хранитель летит над вами и оберегает от всяческих напастей! — торжественно напутствовала она их. — А другой хранитель... Пусть бежит рядом с вами, прибавила Рен, через силу улыбаясь Тороку. Торок коротко кивнул ей в знак благодарности. Это прощание было просто невыносимым. Ему хотелось одного, поскорее уйти. Люди ворона в молчании смотрели, как он идет от них, увязая в глубоком снегу, а волк старается ступать. За ним след вслед. Оглядываться Торок не стал. Лес казался странно притихшим, но волк бежал впереди, указывая Тороку путь, и выглядел бодрым и нисколько не испуганным. Торок тащился за ним, и дыхание клубами пара вырывалось у него изо рта. Было очень холодно, но, спасибо ведне, холода он не чувствовал. Под утро, когда Торок, наконец, забылся сном, ведна тихонько зашла к нему и положила с ним рядом новую одежду. Нижняя рубаха из утиной кожи, составленным на ней мягким пухом, приятно грела тело. Парка с капюшоном и штаны были из теплого зимнего оленевого меха. Рукавицы из заячьего меха висели на шнурке, заботливо продетом в рукава а его старые башмаки видно, искусно золотала прочной шкурой северного оленя, снятой из голеней, а изнутри утеплила еще и мехом куницы. К верхнему краю башмаков она пришила полоски кожи морской собаки. Так называли в племени ворона небольшую акулу, чтобы привязывать башмаки к щиколоткам. Ведно даже отпорола со старой куртки торока его племенной оберег, И перешила на новую. Клочок волчьей шерсти, правда, весь свалялся и стал грязным, но все-таки был очень дорог Тораку, ведь его дал ему отец. Волк нырнул в сторону что-то разведать, и Торок вдруг насторожился. На снегу он заметил беличьи следы, крошечные, очень похожие на отпечатки человеческой ладони. Он пошел по этому следу. Белка сперва прыгла среди кустов можжевельника, а потом, словно вдруг чего-то испугавшись, взлетела на сосну. Торок откинул капюшон и посмотрел, куда она прыгнула. Лес стоял вокруг него совершенно неподвижно. То, что так испугало белку, явно исчезло, но Торок сердился на себя. Он был недостаточно внимательным. Ему следовало все время оставаться на стороже. За ними довольно долго, перелетая с дерева на дерево, следовала Сойка. В безоблачном небе сияло солнце, и вскоре Тороку стало жарко. Он задыхался. Идти по колено в снегу оказалось очень тяжело, а снегоступы он с собой не взял. Они, конечно, значительно облегчали ходьбу по снегу, но были уж больно неуклюжи и могли стать помехой, если вдруг пришлось бежать. Волку было значительно легче. Его узкая грудь рассекала легкий снег, как нос лодки в воду. Но к полудню даже волк начал уставать. Шли они медленно, но неумолимо поднимались вверх, как и обещал Крукослик. «Мой дед однажды подходил к священной горе совсем близко», — рассказывал он Тороку, когда тот разбудил его среди ночи так близко, что, можно сказать, чувствовал ее. Отсюда тебе надо идти по течению ручья на север и все время вверх, пока не окажешься в тени высоких гор. Потом еще примерно три дня ходьбы ты доберешься до ели, в которую ударила молния. Эта ель растет у входа в глубокое ущелье. Стены у этого ущелья очень крутые, не взберешься, но там есть одна тропка, по которой можно подняться на западную стену ущелья. — Что это за тропка? — спросил Торок. — Кто ее проложил? — Этого никто не знает. Ты просто ступай по ней. А это дерево, расщепленное молнией, оно непростое. Оно обладает какой-то защитной силой и охраняет тропу от сил зла. Возможно, оно и тебе поможет. А потом? Куда мне идти потом?» Крукослик развел руками. «Ты иди по тропе и никуда не сворачивай. Где-то там в конце ущелья и находится священная гора. И далеко до нее?» «Я не знаю, и никто этого не знает. Мой дед до нее не дошел». Его остановил Великий Дух. Он всегда останавливает любопытствующих. Но, может быть, к тебе он отнесется иначе. «Может быть», — думал Торок, пробираясь по снегу. «Если его план удастся, и если Великий Дух ответит на его мольбу, то медведь будет уничтожен, и лес будет жить дальше». Если же нет, то второй такой возможности не будет ни для него, торака, ни для леса. Шедший впереди волк поднял голову и принюхался. Шерсть у него на загривке встала дыбом. Что это он почуял? Через несколько шагов торок заметил, что с кончиков веток, примерно на высоте человеческого плеча, сбит снег. Затем ему попался молодой кустик можжевельника с неровно обкусанными ветками. Благородный олень. И он с облегчением вздохнул. Следы на снегу подтвердили это. Скорее всего, это был одинокий олень. Возможно, самец. Самцы не так высоко поднимают ноги, как самки. А Торок заметил, что олень даже чуть приволакивал ноги. Но если это всего лишь олень, то почему у волка шерсть дыбом? Торок огляделся. Он чувствовал, что и лес вокруг затаил дыхание, и прямо перед собой увидел медвежьи следы, отчетливо отпечатавшиеся на снегу. Видимо, тот олень отчасти успел их затоптать, а потому Торок не сразу их заметил. Но теперь ему стало ясно олень в страхе бросился вниз по склону, а медведь погнался за ним и ширина его прыжков просто пугала. торок постарался взять себя в руки и внимательно рассмотреть следы. медведь сбежал галопом, потому что его задние лапы касались снега раньше передних, оставлявших гораздо более широкие следы, и каждый из этих отпечатков Медвежьих лап был раза в три больше головы Торака. А следы-то, свежие, подумал он, хотя края, пожалуй, уже слегка обтаяли. Впрочем, на таком солнце много времени для этого не нужно. Волк запрыгал прямо по следу. Он явно стремился нагнать противника. Торок шел за ним гораздо медленнее. Каждый куст и валун казались ему медведем. Пока они с трудом преодолевали подъем, волком все сильнее овладевало возбуждение. Он то мчался вперед, то возвращался к Тороку негромким ворчливым поскуливанием, призывая его идти быстрее. Возможно, Священная Гора действительно была уже недалеко. Возможно, именно поэтому волк и торопился, и был скорее возбужден, чем испуган но Тора, к сожалению, не мог разделить с волком эту радость. Сейчас он чувствовал лишь, какой тяжестью давит на него нануак, спрятанный в мешочке из кожи ворона, и как опасен медведь, что бродит где-то неподалеку. Далекий рев расколол лесную тишину. Он не смолкал, казалось, целую вечность, и был полон бесконечной ненависти сопровождавшая их сойка вскрикнув, улетела прочь. Наконец рев прекратился. Торок стиснул рукоять ножа с такой силой, что ему стало больно. Близко ли от них этот зверь? Как это узнать? Волк поджидал его на тропе. Шерсть у него на загривке по-прежнему стояла дыбом, но хвост был не поджат, а весело задран. Значит, еще не пора. Торок брел следом за волком, и в ушах у него все еще стоял медвежий рев. «А что случилось с душами самого медведя?» — думал он. «Ведь это все-таки, как правильно сказала тогда Рен, был настоящий медведь. Когда-то он, должно быть, охотился на лосося, лакомился ягодами, заваливался на зиму спать. А что...» Если его души так и остались у него в теле, вместе с поселившимся там злым духом, пойманные в ловушку и насмерть перепуганные. Эта мысль просто ужаснула Торока. Он обогнул очередной валун и прямо перед собой увидел ель, расщепленную ударом молнии. У него ёкнуло сердце. Впереди ослепительно белые вершины гор уже закрывали полнеба. Ущелье тянулось прямо сквозь них, точно шрам от нанесенной ножом раны, все глубже и глубже врезаясь в горный массив, и конец его терялся в непроницаемой белесой дымке. Узенькая тропинка велась вверх, взбираясь на западную стену ущелья. Она начиналась с того места, где стоял торок. Кто проложил эту тропу? С какой целью? Кто осмелился вот так протоптать ее в этих опасных краях, населенных духами? Внезапно мгла, висевшая в конце ущелья, рассеялась, и Торок увидел то, что скрывалось за нею. Черные тучи велись над священной горой, смертный леденящий холод стекал с ее вершины. Невообразимо высокая, она уходила за облака и, казалось, протыкало небо насквозь. «Священная гора! Обитель великого духа!» Торок зажмурился, но и с закрытыми глазами он чувствовал, какая от нее исходит сила! Сила эта заставила его упасть на колени. Он чувствовал гнев великого духа, Пожиратели душ, вызвав из иного мира злобное существо, нарушили договор и выпустили в лес чудовище, грозящее гибелью всему живому. Разве станет теперь великий дух помогать людям, среди которых нашлись такие подлые предатели? Торок опустил голову. Он не мог идти дальше. Он был здесь чужаком. Здесь не место людям. «Здесь властвуют духи!» Когда же он снова открыл глаза и поднял голову, священная гора исчезла в густом тумане. Торок откинулся на пятки и застыл, чувствуя, что силы совершенно покинули его. «Я не смогу», — думал он, — «не смогу подняться туда!» Волк сидел напротив и смотрел на него ясными и прозрачными, как вода, глазами. — Ты сможешь? — говорили эти глаза. — Я ведь с тобой? Торок покачал головой. Но волк, упорно не мигая, смотрел на него. Торок думал о Рен и Финкедине, о племени Ворона и обо всех прочих племенах хотя даже названия многих из них были ему неизвестны. Он думал о бесчисленных живых существах, обитающих в лесу. Он думал об отце, не об умирающем на развалинах их последнего убежища, а о том сильном, смелом охотнике, каким отец был прежде, до встречи с проклятым медведем. Он вспоминал, как весело отец смеялся его мальчишеским шуткам. Горечь волной поднялась у него в груди. Он вытащил нож из ножен и стащил с рук рукавицы голыми руками, касаясь холодного голубого лезвия. — Ты не можешь сейчас отступить! — громко сказал он себе. — Ты поклялся? Поклялся своему отцу? Он снял с плеча колчаный лук. Положил их под дерево и туда же сложил все прочие пожитки. Спальный мешок, бурдюк с водой и топор. Все это ему не понадобится. Только нож, нануак в мешочке из кожи ворона и тот маленький коробок из бересты, который приготовила для него Рен. В последний раз, взглянув на лес, Торок решительно двинулся следом за волком по тропе.